Осмотрев себя с головы до ног, он пришёл к небольшому уму заключению, которое никак не могло прийти в голову нормально мыслящему человеку. Конечно, в этом образе есть и свои плюсы, я не ожидал, что когда-нибудь смогу стать похожим на бродягу. Это так круто! Не могу дождаться того момента, когда меня увидит моя команда. Уж грэмs точно сдохнет от зависти. Дуглас был вне себя от радости. Кажется, будто бы той грусти, нахлынувшей на него перед этим, никогда и не было. Это, конечно, связано с его слишком переменчивым характером, который может сравниться по частоте смены режима с неизвестной земной сменой времён года или женской, происходящей раз в месяц. чременное настроение. У них это называется по-другому, но по сути имеет те же самые свойства, только в наиболее небезопасных для мужчин проявлениях. Капитанский мостик был достаточно большим местом в обычное время, вмещающим в себя подготовленную к работе группу из нескольких десятков человек и груду всякого технического барахла. вроде широкоформатных настенных дисплеев или гигантских пультов управления, установленных вокруг всей комнаты в неясном технически неуравновешенном порядке. Дуглас сел в расположенное в центре комнаты кресло. Оно, вне всяких сомнений, было самым красивым и невероятно дорогим предметом интерьера на всём капитанском мостике. У него была в наличии деревянная спинка, внутренняя часть которой состояла из прочного металла, именуемого титаниум, украшенная всевозможными узорами и орнаментами, которые его команда забрала со всех побеждённых военных судов. На боковых ручках кресла находились небольшие панели с большим количеством кнопок. При использовании этих самых панелей Капитан мог в любой момент отключить всю систему безопасности корабля, включить встроенный туда динамик и задействовать свои великолепные ораторские способности, да кричаться до любого члена экипажа, где бы он на тот момент ни находился. Или же включить диктофон и записать историю из жизни, например, посвящённую одной легендарной битве с прожорливым блюдом. приготовленным их замечательным коком. После этого происшествие экипаж корабля перестал чувствовать себя в безопасности во время любого обыденного похода в столовую. Теперь они чувствовали себя спокойнее за едой, только предварительно выстрелив в неё несколько раз из лазерной винтовки. Тем самым легендарным блюдом Было жуткое на вид существо, с множеством острых конечностей, торчащих изо всех углов его необъятного тела и ртом, заполненным до отвала тупыми, как булыжники, зубами. Монстр был найден судовым поваром Нельсоном Нидвентоном во время экстренной посадки на Бургаре. Планете полностью закутана в покрывало непроходимых джунглей. Надеянно она была в зарослях какого-то розового кустарненька, который, кажется, является единственным видом растительности на этой планете. Чудище не подавало никаких признаков жизни, то есть не двигалось и не дышало. В одной известной космической энциклопедии все твари, что едят людей, то есть почти всё население космоса, про него было сказано вот что: оно не дышит. чисто из-за бесполезности этой функции в целом. Монстрам лёгкие не нужны, если для поддержания их кровожадного образа жизни у них есть острые как бритва конечности. Но к несчастью, для самонадеянного колока существо просто решило вздремнуть в своих любимых зарослях подальше от надоедливых собратьев, потыкав пару раз палкой в брюхо монстра и немного пораспинав мозгами, Нельсон предположил, что эта тварь мертва. Не будучи в таком незавидном положении, не расстроится, если его подадут на стол толпе голодных разбойников. Он сразу же предложил команде эту находку в качестве вкусного угощения на сегодняшний званый ужин, который, по его словам, встрехнёт их желудки. и заставить требовать добавки, даже тогда, когда все уже будет съедено. Никто из экипажа корабля не решился спорить с коком по этому поводу, так как для них эта жуткая тварь была куда аппетитнее всего того, что они раньше ели на корабле. Приготовление к ужину было в самом разгаре. Вся столовая была заполнена голодными пиратами. Все с нетерпением ждали главное блюдо дня. Нельсон решил, что слишком долго возиться с готовкой блюда не стоит, а то испортится вкус, и экипаж поривёт его в клочья за задержку. Поэтому он эту тварь посолил, поперчил, ударил один раз сковородкой и с минимальной задержкой подал к столу. Дугласу тогда выпала честь отрезает первый кусок от этого шипастого и зубастого пирога. Но он не мог знать, профессиональные зоологи в команде пиратов та ещё редкость, что у этих самых существ как раз был в самом разгаре период, во время которого самцы искали для спаривания самок. И Ну ладно, я спас у вас от ненужных подробностей. Просто подведём итоги. Скажем так. Дугласу ещё повезло. Он отделался парой царапин и переломом нескольких рёбер. Все члены экипажа выжили, пусть и многие из них и получили серьёзные физические и психологические травмы. А вот монстр остался целым и невредимым, как ни в чём не бывало, только вырубился. на неопределённый срок после парочки залпов из ракетницы существом поступили довольно так гуманно отправили назад на планету Бургар для дальнейшего развития его половой жизни меса на же оставили приглядывать за чудищем которое так сильно к нему привязалось буквально оно обхватило его всеми своими отростками и ни в какую не отпускала и своей мёртвой хватки. От какого возражений по поводу того, что он полетит на невероятно опасную планету в обнимку с этим чудищем, никто так и не услышал, хотя его после всего случившегося об этом и не спрашивали. Дугла начал отдавать приказы своим подчинённым. Он требовал убрать гигантский дисплей, изображающий ему вид на космическое пространство, полное звёзд, планет, метеоров и иных форм космической живности, ещё не успевших зарегистрироваться на станциях или таможнях. Другие его приказы касались быстрой доставки горячего чая нахождениею, затерявшийся где-то на корабле его личной капитанской шляпой. И до точного разъяснению обо всех случаях и новостях, касающихся случившегося в космосе за прошедшие несколько дней. Рамбл, дорогой мой друг, старый ты привыченный к стулу космический валк, упитанная ленивая задница моржа, постепенно повышает он грубости, Дуглас надеялся наконец услышать от своего верного и не в меру ленивого секретаря животрепещущие и нужная команде сводки новостей. «В какой уже раз я сижу и жду от тебя ответов на мои вопросы? И в который раз я уверяю себя, что сегодня ты сможешь на них ответить? Итак, вот вопрос, на который ты должен мне ответить». Что ты сумел узнать о той космической станции, что сейчас беззаботно кружит вокруг Марса? Только не прошу, не говори мне, что ты опять поленился это сделать. Ладно, обратился Дуглас к сидящей впереди за неимоверно громоздким пультом управления деревянной кукле. Вместо упитанного секретаря иноземного происхождения Здесь теперь располагалась страшная на вид кукла, с небрежно нарисованным фломастером лицом и маленьким диктофоном, установленным на её небольшую деревянную шею. Через секунду диктофон срегидровал на вопрос капитана и начал прокручивать заранее помещённую туда кассету. Пока ничего. Сэр, сказал Рэмбл, Длинные паузы после слов, разная подача эмоций, звучание, как из бочки, все это выдавало фальшь. Деревянно-кукольную фальшь. Ну, естественно, ты ничего не узнал. А ты ведь и не собирался узнавать, верно? Знаешь, ты можешь даже не отвечать. Знаю, что не собирался. Больше вот такого лентяя, как ты, Я все равно не ожидал. Дуглас повернулся на кресле в сторону. Его взгляд устремился в самый дальний угол комнаты. У правой стены, за двухметровым аппаратом связи, с заполненным телефонами всех видов и мастей, сидела кукла, заменяющая связиста Тима Томонара, невысокого азиата с черствым и не совсем человечным даже по меркам иноземных форм жизни характера. «Эй, Чим, скажи-ка хоть ты мне, что случилось с этой дурацкой станцией?» Межконтинентальный геплоцифольный сплав нового металла летает вокруг орбиты Марса. Больше нет. Монотонно, не выражая совершенно никаких эмоций, Поговорил голос из диктофона. Произнесённые слова были одинаковы как по произношению, так и по выเดче эмоций. Человек, не зная, что это всего лишь запись, собранная из разного материала, мог запросто догадаться, что всё это было сказано в один момент, без каких-то там запинок и пауз в предложениях, которые в самом деле сложно было заметить.